Глава десятая. Мутный лунный свет растекался по равнине, озарял бесформенные бугорки, шапки кустарника. До дороги было метров пятьдесят. Шубин оттянул рукав, посмотрел на часы. Половина четвертого утра. Целая вечность до рассвета. В недавнем прошлом он несколько часов извел на сон, еще два на дорогу, которая тянулась преимущественно лесом и по оврагам. В путь отправились 50 человек, три группы. У каждой имелись собственные задачи. О неудаче любой из них должен был сообщить запуск пары сигнальных ракет. Они будут видны за несколько верст. Но пока было тихо. Группы выдвигались к местам выполнения заданий. Луну закрыли темные облака, и местность погрузилась во мрак. Вдоль дороги возвышались снежные валы, потемневшие от автомобильных и танковых выхлопов. Каждый день проезжую часть расчищали бульдозеры. В этом районе, рядом с березовым перелеском, начинались южные предместья Бурмихи. У дороги сгрудилась кучка дощатых построек, полосатая будка, шлагбаум. Важную дорогу, ведущую в село, контролировала полевая жандармерия. В полосатой будке топилась печка, оттуда изредка долетали голоса. Пост состоял из нескольких солдат и одного офицера. Они попеременно грелись в будке. Службу у ребят не бей лежачего, товарищ лейтенант», прошептал Косаренко, пристроившийся неподалеку от Глеба. «Предлагаете сделать ее ярче?» — Да, боец, Несем разнообразие в их сонную рутину. Тут вдалеке раздался паровозный гудок. Станция работала, пропускала эшелоны. Немцы спешили доставить грузы в свои части, пока наступающая Красная Армия не перерезала ветку, единственную в районе. Глеб обернулся. Из перелеска выплывали снежные бугорки, трое, четверо. За ними кто-то еще. Рисковать он не мог, поэтому в авангарде шли бойцы его взвода, Карабаш и братья Ванины. Партизаны, многие из которых впервые увидели маск держались сзади. Группа насчитывала 14 человек, больше, чем достаточно. Они имели гранаты, два ручных пулемета. Время терпело. Цепочка замерла. На этом участке немцы осветительные ракеты в небо не запускали. Считали этот район сравнительно безопасным. Партизаны вблизи Бурмихи не шалили, знали, что там находится крупная группировка солдат и полицейских. Им было известно, что по этой дороге в темное время суток противника осуществляет подвоз боеприпасов в арсенал, расположенный в двух верстах. Партизаны Разжигаева в подобных местах нарожен не лезли, но данные собирали. Ждать пришлось долго. Плотные облака закрыли луну. Разведчики подползли ближе к посту жандармерии, контролировавшему движение автотранспорта. Солдаты в шинелях блуждали вдоль обочин, иногда освещали местность фонарями. Несколько раз появлялся офицер. Глеб сумел разглядеть знаки различия обер-лейтенанта. Потом он удалился в полосатую будку и больше не показывался. Очевидно, имел право на несколько часов сна. В четыре часа произошла смена караула. Шубин шепнул Косаренко, чтобы тот придержал людей, рвущихся в бой. Дорога особой популярностью не пользовалась. В течение получаса по ней проехала лишь небольшая колонна мотоциклистов. Остановка была недолгой. Военнослужащие обменялись парой фраз. Поднялся шлагбаум. Потом в Бурмиху въехали две легковые машины. Их сопровождал бронетранспортер с пулеметом на приплюснутой башне. В легковушках, скорее всего, перемещались штабные работники. Часовой наклонился к переднему стеклу, увидел знакомое лицо и побежал поднимать шлагбаум. Колонна покатила в Бурмиху. К посту подошли два опеля двухтонника. Машины шли легко, груз не заслуживал внимания. Караульные проверили у водителей документы, забрались в один кузов, затем в другой посмотрели груз. Шлагбаум пополз вверх, очередная колонна вошла в бурмиху. Затем в течение четверти часа на дороге никого не было. Ихрилась поземка, заметала проезжую часть. Время от времени караульные брали лопаты, чистили снег. «С этой стороной надо что-то делать» заявил унтерофицер Зимой адские морозы, весной и осенью знаменитая русская распутица, летом дикая жара, комары, мухи. Сквозь метель прорезались огни. К посту снова подходили машины. Впереди шел легкий грузовик с закрытым кузовом. Водитель подъехал к шлагбауму и выжил тормоз. В грузовике, судя по голосам, сидели несколько солдат. Следом шла мощная трехтонная машина с прицепом, укрытым брезентом, засыпанным снегом. Сердце лейтенанта ёкнуло. Это могло быть именно то, что нужно. Шубин переполз в канаву водостока, застыл на откосе. Он сильно рисковал, но должен был получить сведения, нужные ему. Хлопнула дверца. На дорогу спрыгнул офицер, сопровождающий колонну. К нему приблизился унтер, скинул руку, что-то пролопотал. Гауп на шпигель», — представился офицер, — просьба не задерживать. Колонна следует по графику, перевозит боеприпасы для орудий и минометов. Он протянул унтеру бумаги. Тот быстро пошуршал ими, вернул и приказал караульному поднимать шлагбаум. Шубин высунулся из канавы, махнул рукой. «Свои действия?» Они отрепетировали заранее, насколько могли, конечно, не зная конкретных обстоятельств. Сейчас парни должны были сообразить, как себя вести. Глеб выпрыгнул из канавы, схватил за ноги офицера. Гладкие сапоги чуть не выскользнули из его рук. Немец ахнул, но потерял равновесие, упал и ударился головой. Шубин уцепил его за ремень и поволок в канаву. Офицер приподнял голову и что-то выкрикнул. Глеб ударил его кулаком в челюсть. Он уже не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Главное, поменьше стрельбы. Косаренко выскользнул из канавы, вслед за ним набросился на унтер-офицера. Тот имел от страха, в горле у него перехватило. Разведчик ударил фашиста ножом и бросил на дорогу. Немец трепетал, пытался приподнять затылок. Несколько человек устремились к полосатой будке. «Там началась свалка!» — хлопнул выстрел. «Шубин стиснул зубы!» «Это очень плохо!» «Но иначе невозможно! Они же не волшебники!» Глеб сточил офицера в канаву, снова награждал его ударами. Кулак у Шубина онемел. Из глаз Гаупмана сочился страх, он еще дергался. Лейтенант схватил его за горло, стал душить. Тот захрипел, тело его ослабло. Захват колонны происходил стремительно. Бойцы неслись к дороге, преодолевали канаву. Охотнул Григорий Ванин, перепрыгивая через командира. «Дескать, больше не вырастите, товарищ лейтенант!» Нашел время шутить. Группа разделилась на две части. Партизаны и красноармейцы работали ножами и прикладами. Однако обойтись без выстрелов уже не получалось пятился за шлагбаум, караульный, вскинул автомат, выдал короткую очередь, впрочем, ни в кого не попал. Длинноногий партизан Пашка Артемьев набросился на него, свалил с ног, бил ножом и что-то приговаривал. Один из жандармов бросил карабин с заклинившим затвором, перепрыгнул через водосток и пустился в бега. За ним помчался Федор Ванин, швырнул нож. Бросок вышел мощный, точный но, к сожалению, нож ударился в спину рукояткой. Солдат не разобрался, от страха у него подкосились ноги. Он рухнул лицом в снег, а встать уже не смог. К нему подбежал Федор, стал бить в затылок прикладом. Вторая группа атаковала грузовичок с охраной. Еще двое или трое — кабину трехтонника. Водители ведомой машины бойцы выдернули из кабины так быстро, что он не успел схватиться за автомат. Охранники груза почуяли неладное, стали выпрыгивать из кузова. Партизаны прижались к борту. Это было лучшее решение. Когда все фрицы столпились у заднего борта, они набросились на них в шестером, оттеснили, сбросили в канаву, били ножами, кулаками, прикладами. Фактор неожиданности сработал в лучшем виде. Ни один из этих немцев не выстрелил. Зато успел открыть огонь водитель трехтонника. Он до последнего оборонял свой ценный груз. Пули сбил с партизана шапку и расплатился за это по полной программе. Боец яростно колотил его лбом о подножку, отпустил, лишь когда иссякли силы. — Дальше лейтенант, в удке все чисто, — доложил запыхавшийся Карабаш. — Троих там было. Мы всех вырезали к чертям. Офицер проснулся, стал возмущаться, что так война не делается. Странный был человек. Вы молодцы, Леха. То, что нашумели, это плохо, но было всего лишь несколько выстрелов, авось пронесет, подумал лейтенант. Из бурмихи никто не ехал, немцы не могли среагировать мгновенно. Может, не слышали? Однако рассчитывать на это не стоит. С обратной стороны дороги тоже все было тихо. Посторонние машины к посту не приближались. Долго ли продлится везенье? Леха, слушай сюда пробормотал Глеб. «Времени в обрез. Работать пулей. Четверо. Ты, в том числе, должны переодеться в то, что не особо окровавлено. Остальные в кузов. Сам сядешь за руль головной машины. Я с тобой. Тела в кювет. На ту сторону. Присыпать снегом. Ищите канистру с бензином. Живо, боец. У нас в запасе четыре минуты». Он бросился к ведомому грузовику, вскарабкался в кузов. «Все отлично, там ящики со снарядами и минами». Впрочем, кузов был забит не полностью. В нем хватало места для нескольких бойцов. Шубин спрыгнул на дорогу, побежал обратно. Люди возились, вытряхивали трупы из обмундирования, сбрасывали в кювет. Косаренко отыскал лопату в кузове, стоял на краю водоотводной канавы, засыпал тела снегом. Работа двигалась к завершению. Самое смешное состояло в том, что избитый и задушенный Гауптман еще подавал признаки жизни. Он пускал пену изо рта, пытался продохнуть. Шубин стянул с него шанель, сапоги отыскал фуражку, похороненную под снегом. Он в спешке облачался во все это, проверил пистолет в кобуре, документы на груз в планшете из мягкой кожи, удостоверение личности. Лейтенант преображался так не впервые. Дело было привычное, душа терпела. И он на сей раз...» Шубин посветил фонарем. «Гауптман Отто Шпигель, заместитель начальника штаба 225-го артиллерийского полка». «Трогай, Карабаш, только не гони, не дрова везешь», — заявил он и прыгнул в кабину. Карабаш застегивал пуговицы на шинели. «Чертыхался». Каска сваливалась с головы, руки тряслись, не справлялись с ремешками. Машина медленно тронулась, переломила закрытый шлагбаум. Не было времени и резона возиться с этой штукой. Узы переругивались бойцы, впервые надевшие вражескую форму, жаловались, что от них разит потом. «Эти фрицы! Такие вонючки!» Кто-то посмеивался... Дескать, можно подумать, что твоя фуфайка розами благоухает. А выдумывали эти черти каких-то слюнявчиков. Тяжелая зараза! Ругался карабаш, одной рукой справляясь с рулем, другой заправляя под воротник массивную цепь металлического медальона, отличительного знака полевой жандармерии. Символики немцы подошли основательно, бляха имела фигурную форму. Изображала орла под ним название ведомства готическим шрифтом. Пуговица по углам медальона лакирована люминофором, чтобы вражеский снайпер в темноте не промахнулся. В зеркале заднего вида показались огни. Со стороны поля к посту приближались две машины. Пока еще они были далеко, но через пару минут подойдут к шлагбауму. Картина явно не порадует фрицев, но посту никого, шлагбаум сломан, кровь на проезжей части, в кювете, если присмотреться, целая коллекция свежей мертвечины. Прибавь газку, Леха, а тут тащимся, как пришибленные. За окном проплывали избы частного сектора, заметенные снегом. Немцев пока видно не было. В этой части населенного пункта они не стояли. Но скоро появится. Это дело считанных минут. Если подтянутся и те, которые сейчас сзади, то дело примет откровенно скверный оборот. В зеркале заднего вида поблескивали огоньки. Две немецкие машины уже притормаживали у разгромленного поста. Счет времени шел на минуты. Как же не кстати вывернулась переулка грузовик с солдатами. Он двигался навстречу, с пассажирского сидения кто-то высовывался, махал рукой. Шубин в ярости ударил кулаком по панели. «Тараним, дальше лейтенант?» «Деловито осведомился Карабаш». «Я сейчас кому-то протараню». Глеб выдохнул и как-то сразу успокоился. «Все в порядке. С неприятностями нужно бороться по мере их возникновения». Грузовик приближался, шел по самой середине проезжей части. Брать его на таран было глупо и недальновидно. Тормози, Карабаш, и будь начеку. Если не знаешь, как справиться с ситуацией, то попробуй проявить миролюбие. «Эй, в кузове!» — прокричал лейтенант в разбитое заднее оконце. «Не стрелять, сидеть смирно, по-русски не материться». «А по-немецки не умеем, дальше лейтенант». — заявил кто-то из бойцов, кажется, Федор Ванин. — Ладно, помолчим, вы уж сами договаривайтесь. Грузовик с солдатами остановился. Рабаш тоже плавно выжил тормоз, подтянул к себе рукоятку автомата. С подножки грузовика спрыгнул в фельдфебель, засеменил перерез. Колонна, идущая навстречу, видимо, не внушала ему опасения. Свои же. Шубин приоткрыл дверь, перегнулся. — Что случилось, гергаупман взволнованно прокричал немец. — Мы слышали выстрел со стороны поста. Там все в порядке. — Виноват? — Фельдфебель Шульман. Группа реагирования. — Какое ж тут порядок, Шульман! — злобно выкрикнул Глеб. — Какие-то бандиты пытались атаковать пост как раз в тот момент, когда мы к нему подошли. Их планы потерпели неудачу. Наши солдаты уничтожили всех троих, обошлось без потерь, груз не пострадал. — Ситуация штатная, ваше присутствие на посту не требуется. — Вы уверены в этом, герр Гаупнен? Шульман колебался. — Разумеется. В противном случае офицер, старший на посту, связался бы по рации с начальством. — Разворачивайте свою машину, все в порядке. Немецким языком лейтенант разведки владел сравнительно сносно, чистил без запинки. Слова сами срывались с губ Глеба. Сомнение вызывал лишь акцент, но его можно было списать на уйму диалектов. Однако Фельдфебель что-то почувствовал. Он не был самым безнадежным идиотом. — Хорошо, я вас понял, Гергаупнан. Немец смеялся под открытые двери, и Глеб едва сдерживался, чтобы не ударить его пяткой в скулу. — проявите документы на груз, если вам не трудно. — Мне не трудно, Шульман. Резко отозвался Глеб, извлекая стопку бумаг. «Вот, пожалуйста, можете ознакомиться. Но мы отстали от графика. Нам пришлось задержаться на КПП. Если выяснится, что груз задержали еще и ваши люди, то руководство сделает выводы. Поторопитесь, Шульман. Нам всем не нужны неприятности. Можете осмотреть груз, но это повлечет еще большую задержку». Я вас понял, Гергаупман, Не стоит нервничать. Шульман осветил бумаги, что-то выронил, стал поднимать, извинился. Из кузова высовывались головы в немецких шлемах. Шульман не мог их не видеть. Нервозность усилилась. Две машины уже стояли на КПП. Если там начнется стрельба, то будет совсем беда. Прошу прощения, Гершпигель, все в порядке. — Я просто выполняю свои обязанности. Счастливого пути. Берегите себя от неприятностей. — Спасибо, Шульман. Постараемся. Ворчливо буркнул Глеб, убирая бумаги. А уже почти приехали. Грузовик с солдатами сорвался с места и свернул в проулок. Однако радоваться пока было нечему. В поле мерцали огни двух машин. Скоро эти немцы доберутся сюда и поднимут тревогу. Машина тронулась. За ней покатил грузовик с боеприпасами, затрясся прицеп. Ланулиц стоял перед глазами Глеба, до часовой несколько поворотов. Шубин взглянул на циферблат. До назначенного времени осталось восемь минут. Он знал, что Верещагин вылезет из кожи, сделает невозможное. Но не все в этом мире зависит от нашего желания. Мимо проплывали улочки-полисадники, заваленные снегом. Справа обозначился широкий проезд. Обычно колонны там не ходят, но сегодня пойдут. Ширины проулка хватило, чтобы в него протиснулся тяжелый грузовик. Карабаш закусил губу и вписался в поворот. Трехтонник не отставал, зацепил бортом ограду, посыпался штакедник. Вот и улица Пролетарская, довольно широкая. Машины встали посреди дороги. До улицы Часовой с ее арсеналами отсюда было два квартала. Полторы минуты езды. Шубин спрыгнул с подножки, побежал к кабине второго грузовика. Высунулся водитель в шинели вермахта. Зверсту понятно, что никакой не немец. «Спрыгивай, парень, капот открывай, делай вид, что устраняешь неисправность». «Поломка у тебя, соображаешь? Несколько минут, простоять надо». «Кто там рядом с тобой? Косаренко? Подготовить канистру с бензином, спички держать наготове, прицеп отцепить, оставить здесь!» Заскрежетала крышка капота. Водитель вскарабкался на бампер, перегнулся, вдохнул моторную гарь и закашлялся. Патрульный мотоциклет выпрыгнул из проулка, как черт с табакерки. Водитель вписался в поворот, вырулил на большую дорогу. Картина, которую он увидел, несколько удивила его, но подозрений не вызвала. Шофер копался в двигателе крупнотоннажного грузовика, а поодаль блуждали солдаты. Мотоциклист решил остановиться, чем подписал себе и товарищам смертный приговор. Пулеметчик остался в коляске, остальные неторопливо спешились, размяли кости. — Опять их едочен, солдатан, заявил Карабаш. — Как и лезут. Разберетесь с ситуацией, товарищ лейтенант. Вы же у нас мастер по улаживанию острых моментов. Ты еще громче скажи, процедил Глеб. Не знаешь немецкого, так молчи в тряпочку. Чего же, знаю, с обидой заявил боец. А куда моим знаниям до ваших фундаментальных? У вас проблема, Гергаупман? Спросил мотоциклист, когда Шубин подошел к нему. «Вы оказались не на той дороге. Мы можем чем-то помочь вам?» «Задержка по технической причине», — сказал Глеб. «Мы сбились с маршрута. Впервые выполняем это задание. Гаупман Крюгер, занимавшийся перевозкой, нынче приболел. У него две пули в голове. Глаза мотоциклиста недоуменно блеснули. Лезвие ножа вошло в живот под грудную клетку» мотоциклист задрожал стал хвататься руками за воздух остальные не заметили как у них за спинами выросли люди в немецкой форме григорий ванин перерезал горло солдату тот запоздал а схватился за рану рухнул на колени племетчик коляски получил прикладом в загривок потом еще пару раз хрустнули шейные позвонки бойцы привычно потащили тела в кювет отвели в сторону мотоцикл До назначенного срока оставалась минута. Нервы у Глеба уже не выдерживали. «Товарищ лейтенант, канистры подготовлены!» — крикнул Косаренко. Любая случайность могла привести к провалу. Никто не знал, что сейчас происходит на улице Кавалерийской. Она наверняка напичкана патрулями и часовыми. Штаб окружен пулеметными ячейками, укрытыми за мешками с песком. Верещагин опоздал на три минуты. Ничего, погрешность в пределах допуска. Его группа, насчитывающая больше 20 человек, проникла в Бурмиху с юга. Тот район практически не охранялся. Партизаны выдали себя за полицаев. Шли с белыми повязками в немецких утепленных полевых кепи. Несколько человек нацепили на головы каски. Районы с избытком патрулей они старались огибать. Сняли чересчур назойливых часовых на перекрестке. Тела утрамбовали под забор и забросали снегом. В пять часов утра штаб дивизии на Кавалерийской улице подвергся массированному удару. Комендантская рота насчитывала более ста человек, состояла из трех взводов, задействованных в охране различных объектов. Подразделения были рассредоточены по всей Бурмихе. Для их сбора в одном месте требовалось время. Группа Верещагина была вооружена лучше прочих. Каждый боец имел по четыре гранаты, автоматическое оружие. В группе насчитывалось три ручных пулемета. В авангарде шли разведчики Шубина, Краев, Барковский, Толик, Иванчин. Поддельные полицейские возникли из безымянного проулка, построились в колонну подвоя и двинулись к штабу. Шли они дружно, держали строй, разве что песни не пели. Патрули с удивлением косились на них. О перемещениях крупных подразделений коллаборационистов им никто не сообщал. Колонна прошествовала полквартала, подошла к зданию за решетчатым забором. До войны в нем работала общеобразовательная школа. Пулеметное гнездо за мешками с землей полетели гранаты. Диверсанты перетекли на территорию школы, открыли плотный огонь по окнам, за которыми брежжал свет. Часовые на крыльце даже не успели выстрелить. Из здания выбежали несколько солдат и мигом полегли. Бились окна, в них летели гранаты. В одном из помещений на первом этаже вспыхнул пожар. Немцы с криками метались в огне. Подверглось жестокому удару офицерское общежитие, находящееся рядом. Гранаты взрывались на обоих этажах. Вспыхнул узел связи в подвальном этаже. Эта свистопляска продолжалась несколько минут. В зданиях никого не осталось, погибла большая часть штабных офицеров. Из проулка на помощь осажденным выехал бронетранспортер, вооруженный скорострельной пушкой и крупнокалиберным пулеметом. Под его прикрытием шли солдаты. Партизаны пропустили их на открытое пространство и ударили в спину. Они косили пехотинцев в упор. Какой-то ловкий боец закатил противотанковую гранату под колеса бронетранспортера. Машина задымила и встала на вечный прикол. Здание школы уже пылало вовсю. Занималось общежитие. Граната, брошенная в узел связи, окончательно раскурочила оборудование. Партизаны мелкими группами выходили из боя и откатывались на другую сторону улицы. «Действуем согласно принятому плану! Уходим в переулки! Встречаемся на южной окраине!» — выкрикнул Мишка Верещагин. Немцы перебрасывали к штабу подкрепления из других частей поселка. У арсенала на Кавалерийской улице было тихо. Ранее здесь находилась крупная продуктовая база. Большая часть помещений располагалась под землей. Над цоколем возвышалась кирпичная стена — Полукруглый фасад с наклонной крышей, деревянные ворота, усиленные стальными накладками. Арсенал охраняли четыре десятка полицейских и солдат. Стрельбу у штаба они слышали отчетливо. Улица Часовая находилась в трехстах метрах отсюда. Офицер дежурной смены не растерялся, бросил половину личного состава на помощь своим, терпящим бедствия на Кавалерийской улице. Охрана арсенала оказалась ослабленной. Шубин вывел из тьмы поселковых закоулков четырех бойцов. Сценарий повторился. Пулеметчики подпустили противника на опасную дистанцию и открыли убийственный огонь, положили почти всех. Дальше было эффектно. Объятый пламенем трехтонный грузовик с боеприпасами вырвался из тьмы, на полной скорости преодолел открытое пространство, И вынес хлипкую створку ворот. Из кабины выпрыгнул человек, покатился по земле, защищая руками голову. Товарищи прикрывали его из темноты автоматным огнем. Смельчак вскочил на ноги и прыжками понесся обратно за ворота. При этом он махал руками и орал дурным голосом. «Уходите! Сейчас рванет!» Грузовик, оставшийся без управления, двигался верным курсом. Рулевое колесо и педаль газа были зафиксированы скрещенными ломиками. Разбегалась с истошными воплями выжившая охрана. Партизаны поспешили укрыться на другой стороне дороги. Грузовик эффектно пробил ворота склада, разлетелись створки. Он проехал по наклонному пандусу еще несколько метров и встал. Кабина уперлась в бетонный выступ на потолке. Но в силу инерции груз и не думал останавливаться. Ящики со снарядами оторвали кабину от кузова, превратили ее в рваный кусок металла, рассыпались. Один снаряд детонировал от удара, за ним стали рваться другие, сыпалась кирпичная крошка, ходили ходуном стены. Здание развалилось, когда рванули сразу несколько снарядов и мин. Порвалась пополам наклонная крыша, а когда детонация дошла до арсенала, Стало происходить самое ужасное. Огненный столб взметнулся в небо, тряслась и гудела земля. От вселенского грохота закладывала уши. Ухали снаряды, взлетали и рвались в воздухе мины. От здания осталась горка кирпичей. Окрестные строения тоже пострадали, но не фатально. Частные дома потеряли крыши, оконные переплеты. Ударная волна повалила дощатые сараи. От обилия угарного дыма было нечем дышать. Люди кашляли, пятились в переулок. С южной стороны выскочил грузовик с фрицами. Они гомонили, стреляли из кузова. Партизаны открыли ответный огонь, сбрасывали фашистов на землю. Грузовик уткнулся в переломленное дерево. Из кабины выпрыгнул водитель, получил пулю в задницу, полз, подтягиваясь на руках. — Надо завладеть машиной, проехать на ней хотя бы часть пути! — выкрикнул Шубин. Но там еще оставались живые немцы. Кто-то из них бросил гранату. Осколки скосили нескольких партизан. Под раздачу попала Леха Карабаш, спешивший снова сесть за баранку. Пули изрешетили метателя, но легче от этого не стало. Группа несла потери. — Писуненко и Рыков убиты! — выкрикнул кто-то. «Зосимов ранен! Вот черт! Кажется, тоже убит!» Здесь творилось что-то непотребное. Все пространство вокруг пылающего арсенала затянул зловонный дым. Уже непонятно было, кто в кого стрелял. Двигатель грузовика работал, невзирая на сильный удар. Люди лезли в кузов, сбрасывали мертвых солдат, помогали забраться своим. «Товарищ лейтенант, я за руль, хорошо?» — заявил Григорий Ванин. — А я рядом с ним. Добро, товарищ лейтенант! — выдал Федька. — А то ведь Гришка дурной, он и не помнит, куда ехать надо. — Это я-то не помню! — возмутился Григорий. — Федька, не зли меня, брысь отсюда! Раненого Леху Карабаша товарищи положили в кузов. Он жалобно стонал, зажимал кулаком рану внизу живота. — Леха, не умирай, подожди, скоро приедем! — умолял его Косаренко, подкладывая под голову раненому скомканный кусок брезента. «Не умру!» — Рипло пробормотал Карабаш. «Рано нам еще на тот свет. Кучу дел переделать надо». Дальше, лейтенант, залезать будете?» — спросил Гришка. «Ехать пора». Мысль, пришедшая в голову Глебу, явно имела авантюрный оттенок. «Но почему бы нет?» Отдел Абвера находился в полутора кварталах, на улице Трудовой. Разведчики Разжигаева доложили точно, место описали подробно. А вдруг повезет? В Бурмихе царит полная неразбериха, немцы в замешательстве уже и не знают, откуда ждать сюрприза. Форму Гаупмана он еще не снял, познания в немецком языке должно хватить. — Парни, давайте без меня. — Есть одно дело, справлюсь сам. Навещу немецкую разведку, да в ней с коллегами не общался. Все в порядке, про место встречи помню. Если не приду, выбирайтесь самостоятельно, я позже догоню. Ради бога, не сочтите дезертиром». Косаренко и близнецы в кабине возмущались, предлагали командиру взять с собой кого-нибудь из них. Но обуза в этот час лейтенанту не требовалось. Он махнул рукой, мол, валите отсюда, пока передышка. Григорий лихо развернулся, покатил в дым. С другой стороны к арсеналу уже спешили немецкие солдаты. "Догнать бандитов! Перестрелять!» — орал младший командир. Шубин попятился в переулок и припустил со всех ног, придерживая болтающуюся кобуру. Клык затвора автомата стучал по лопатке. Он провалился в какую-то подворотню, прижался к забору, чтобы перевести дыхание. Стал себя ощупывать. Курашка на месте. Неужели эти пижоны не мерзнут в них? Шинель скрутилась, Глеб оправил ее, вставил в автомат последний рожок, проверил обойму в пистолете. За домами прогремела пулеметная очередь, разразились крики. Дай бог, чтобы все ушли, у нас три группы было. Одна уничтожила арсенал, другая — штаб, третья. Как же к месту? Шубин об этом вспомнил. Взрыв за пределами Бурмихи прогремел такой, что дрогнула земля. Рвануло на юго-западе. Именно туда направлялась самая малочисленная группа со всеми запасами взрывчатки. Значит, полотно не разрушили, воспользовались суетой. Неважно, сколько времени займет восстановление. Сутки, двое, трое. Все равно хорошо. Движение будет парализовано. Теперь главное, чтобы парни оттуда безнаказанно ушли. Он шел по тротуару, как ни в чем не бывало, делал отмашку, придерживал ремень автомата. Мимо бежали солдаты, перекликали, что-то спрашивали. Шубин делал мутное лицо, мотал головой и прикладывал пальцы к ушам. Дескать, контузия оглох. Дополнительных вопросов не возникало, фрицы бежали дальше. В бурмихе наблюдалась легкая паника. На улице с хорошим названием «Трудовая» тоже чувствовалась нервозность. Навстречу Глебу пробежали несколько полицаев. У входа в барак мялись какие-то гражданские, мерцали огоньки папирос. При виде офицера эти люди заспешили в подъезд. Здание, нужное Глебу, находилось за деревьями. Это был небольшой купеческий особнячок, добротный, но неухоженный. У крыльца стояли машины. За рулем закрытого кюбельвагена восседал худощавый субъект с погонами обер-ефрейтера, вертел головой. Ключ был вставлен в замок зажигания, двигатель бурчал. Мужчина нервно царапал ногтями по металлу. — Обер-ефрейтер, доложите обстановку! — заявил Глеб, подойдя к нему. — Что доложить, гергаупман водитель вздрогнул, сглотнул. — Что у вас происходит? — возмущенно выкрикнул Шубин. «Я прибыл из 225-го артиллерийского полка. Штаб разрушен, повсюду кавардак, и никто не может толком объяснить ситуацию. Где офицеры разведки? Ты кто, дружище?» ефрейтер Граудер. Я водитель майора Лунги. Сейчас нахожусь на дежурстве». «В здании есть офицеры?» Шубин не давал собеседнику времени на раздумья. «Где майор Лунги? Где все?» «Еще вечером ушли спать. Они проживают неподалеку, в частном секторе». «Майор Лунги находился здесь, но уехал, когда все это началось. Я не знаю, когда он вернется. У него опель. Он лично сел за руль, приказал мне ждать». «В здании находится дежурный офицер? Кто он?» «Это обер-лейтенант Кресс. Здесь остались только мы. Солдаты побежали выяснять, что случилось». «Хорошо, Граудер. Я вас понял. Спасибо. Бензин в баке есть?» «Что?» Обер-ефрейтор хлопнул глазами. Этот Галпман, возникший из ниоткуда, был какой-то странный. Подозрительная личность, черт возьми. — Да, бензин есть, — пробормотал водитель. — Километров на сорок должно хватить. — "Гергалпман, вы забыли представиться. Покажите, если не трудно ваш документ, у вас необычный акцент. — Да ладно тебе, — отмахнулся Глеб. — Не заморачивайся, дружище, уже не нужно. Нож вошел под ребро, как в расплавленный сыр. Не зря выходит этот фрукт, боялся. Глеб дождался, пока утихнут страдания, перетащил тело на соседнее сиденье, придал ему относительную вертикаль. Голова покойника клонилась, и Шубину пришлось ее откинуть. Вышла луна, озарила оскаленный рот. Шубин быстрым шагом пересек двор, вошел в лоно германской разведки. Часовой входа отсутствовал. Видимо, все ушли на фронт. Дежурный сидел за столом, накручивал дрожащими пальцами телефонный диск. Он вскинул голову, когда скрипнула дверь, машинально потянулся к кобуре. Офицер был молод. В свете настольной лампы поблескивали воспаленные глаза. В помещении было холодно, он сидел в шинели. «Оберлейтенант Кресс?» — осведомился Шубин. «Да? А вы кто?» Гаупнул Шпигель». — Срочно на выход, обер-лейтенант. Вас хочет видеть майор Лунге. Он ранен, находится в машине, требует вас. Пошевеливайтесь, Крес. Дежурный офицер пулей помчался во двор, подбежал к машине и резко встал. — Ну это же... — начал было он, замолчал, обернулся и обнаружил пистолет, нацеленный ему в живот. — Да, это обер-ефрейтор Граудер. Ему не повезло. — Садитесь за руль, Крес, если не хотите получить пулю. — Что происходит? Офицер попятился, прилип к борту. «Живо вам сказано! Не заставляйте меня ждать! Вас хочет видеть майор Лунге! Неужели не ясно?» Шубин упер ствол в дежурного и вытащил из его кобуры пистолет во избежание опасного поведения. Страшные подозрения роились в голове растерянного офицера. Он сел за руль. Шубин обогнул капот Схватил за шиворот мертвого Граудера, выбросил из машины. «Не дергаться!» Он вскинул пистолет. «Кресс, ведите себя благоразумно. Мне ничего не стоит отправить вас к праудцам Глеб забрался на заднее сиденье, приставил ствол к спине пленника. «Ведите машину, Кресс, и давайте без глупостей!» «Выезжайте со двора и направо. Проедем квартал и еще раз свернем направо. Дальше подскажу. Ваша жизнь в ваших руках. Вперед! Едем спокойно, не волнуясь». Ну оба страшно переживали. Ох уж эта склонность к авантюрам, доводящая порой до абсурда. Невзирая на убедительную просьбу, Кресс вел машину рывками. Руки его дрожали, он вздрагивал, когда в затылок ему упирался ствол. В бурмихе царила суматоха. Партизаны отступили, но выстрелы продолжали греметь. По дороге пробежало отделение полностью экипированных солдат. На двух офицеров в Кюбервагене они даже не глянули. Кресс инстинктивно сбросил скорость глянул в их сторону, но металлический холодок в затылке отрезвил его, вернул к суровой реальности. — Гаупман, вы можете толком объяснить? — Позднее, Кресс. Думаю, вы и сами могли бы догадаться. Сворачивайте направо. Машина тряслась по камням, цепляла слежавшиеся сугробы. В памяти Глеба всплывали перехлесты улочек, основные дороги, ведущие к выезду. Перещагин настаивал, что самый безопасный маршрут на юго-восток по улице Кубовой. Там нет стационарных постов, иногда случаются разъезды, мотоциклетные патрули, но если ты удачливый, то есть шансы проскочить. На перекрестке мелькали какие-то смутные личности. Увидев машину, они стали скидывать с плеч карабины. Один из них заступил дорогу, расставил ноги. Обер-лейтенант нервно рассмеялся. Мол, вот вы и получили наглый похититель германских офицеров. «Не звук окрес! Вперед! Ваша смерть уже здесь!» Сказал Шубин, привстал и начал грязно ругаться по-немецки, хотя с превеликим удовольствием сделал бы это по-русски. Фары осветили фигуру в расстегнутом полушубке, светлую повязку на рукаве. «Доброй вам ночи, господа полицейские!» «Эй! Уйди с дорога, быстро! Глеб изображал ломанный русский язык. «Германский разведка! Абвер!» Мелькали огни фонарей, вырывали из мрака офицерскую униформу, бледные лица. Полицейский попятился с проезжей части, неуклюже отдал честь. Дорога свернула вправо. Дальше они ехали без приключений, хотя руки обер-лейтенанта срывались с руля. Несколько раз он явно порывался направить машину в сугроб, а Глеб был на грани того, чтобы выстрелить». Каким-то чудом они покинули городок. Мотоциклетный патруль, завидев офицерские фуражки, не стал останавливать машину. Вскоре дорога погрузилась в лес. К счастью, она была расчищена. Фары освещали бугристые сосны, проезжую часть, продавленную колесами. Лес оборвался, образовалась развилка. «Влево!» — скомандовал Шубин. Из полумрака выплывали холмы... На одном из них смутно выделялся ориентир — вышка заброшенной метеостанции. Дорога снова сворачивала, уходила не туда. Глеб приказал немца остановить машину, выпрыгнул наружу. Тут обер-лейтенант вдруг проявил наказуемую резвость, попытался схватиться за пистолет, который Шубин держал в руке, но не успел. Глеб ударил его в челюсть, потом отвесил звонкую оплеуху, Для порядка влепил в живот. Кресс откинулся на борт автомобиля, жалобно стонал. Потом его рвало, а Шубин мялся рядом и снисходительно похлопывал немца по спине. Кто вы? – прохрипел тот. Какого дьявола вам от меня нужно? Терпение, мой друг. Не будем забегать вперед, договорились? Автомобильную поездку мы уже совершили, теперь немного прогуляемся. «Пустите, Гергресс, если станете плохо себя вести, то пожалеете об этом. На смерть раньше времени не рассчитывайте. Буду бить больно и жестоко, вышибу зубы, сверну нос, раскрошу челюсть. Ну и все такое, дальше сами представьте. Идти вам все равно придется, так что взываю к вашему благоразумию. Не повторяйте попыток отобрать у меня пистолет, это не пройдет». Они брели по колено в снегу, ноги у них отнимались. Немец на что-то надеялся, постоянно озирался. Небо светлело неохотно, словно кто-то заставлял его это делать. Глеб споткнулся. Немец резко повернулся, хотел было броситься на него, но дырочка ствола уже смотрела ему в лоб. Он злобно выругался. Шубин засмеялся, осторожно извлек ногу из переплетения веток, невидимых под снегом, и для профилактики влепил обер-лейтенанту плюху. Впрочем, так, легонько. Не тащить же этого кренделя на себе. В этой местности не было дорог. Вздымались холмы тянулись обрывистые овраги. Метеовышка теперь находилась слева. «Кажется, пришли», — подумал Глеб. Из оврага выбирались люди, бежали навстречу. Это были Мишка Верещагин, братья Ванины, Толик Иванчин. Обер-лейтенант жалобно застонал, рухнул пластом в снег. Он до последнего надеялся на что-то другое. Добрые люди подхватили его подмышки и повлокли во враг. Товарищ лейтенант, вы снова с нами, — сказал Барковский. — А мы уж не чаяли, думали, вас немцы прибрали, уходить хотели. А вы не один, с уловом. — Хреновый сегодня улов, — пробормотал Глеб. Выше обер-лейтенанта ничего не клюнуло. — Эй, с этим парнем нежнее, до смерти не бейте, возьмем с собой. Он съехал во враг и застыл в оцепенении, не чувствуя холода. Там собрались все, кто выбрался из Бурмихи. Люди лежали в снегу, окутанные табачным дымом, приходили в себя. Потрясенный обер-лейтенант сидел на коленях, раскачивался, как маятник и стонал. Кто-то дружески треснул его по затылку, и пленник повалился в снег. «Из бурмихи выбрались все три группы!» — отрапортовал возбужденный Верещагин. Меньше других пострадали саперы, разнесшие полотно. Взрыв был страшной силы. В насыпи образовалась дыра глубиной в два метра. Шпалы, изувеченные рельсы — все вперемешку. Эшелон прошел полчаса назад, за ним следовала дрезина с истребителями партизан. Через пять минут они и совершили подрыв. Пока собирались, примчалась обратно дрезина. Озлобленные немцы стали поливать лес огнем. Двое получили легкие ранения. Товарищи оказали им медицинскую помощь, они шли своим ходом. Группа Верещагина потеряла четверых. Двое погибли во время обстрела штаба, двое на обратном пути, когда противник висел на хвосте и требовалось отвлечь его внимание. Трое погибли после атаки на арсенал. Парни не добежали до спасительного грузовика. Леха Карабаш скончался, пока ехали. Дрогнувшим голосом проговорил Краев. Вроде улыбался. Шутил. Уверял, что умрет не раньше сорок третьего года. А потом смотрим. Он тихий такой. Дыхания нет, пульс отсутствует. Мы, когда из машины вышли, с собой его взяли. Триста метров на себе несли. Лучше здесь спрятать, чем на дороге бросить. Немцы найдут, и издеваться будут. Шубин подобрался на корточках к мертвому товарищу. Карабаш словно заснул. Лицо его было спокойным, расслабленным. Только щеки покрылись серыми пятнами и ресницы заиндевели. Разведчики... Собрались возле тела, курили. Косаренко расстегнул комбинезон погибшего товарища, стал обшаривать карманы, нашел смертный медальон, передал Шубину. Тот повертел в руке эбонитовую капсулу, открывать не стал, сунул на дно кармана. «Будем надеяться, что он заполнил бланки», — пробормотал Косаренко. Смертные медальоны появились в начале войны. Это была, пожалуй, единственная вещь, по которой можно было опознать мертвого красноармейца. Внутри два бумажных бланка, которые солдат заполнял своей рукой. На них все личные данные, откуда родом состав семьи и место проживания близких. После гибели бойца один листочек похоронная команда забирала себе, чтобы учитывать потери, другой оставался в капсуле. Такая методика была ненадежной. Среди солдат бытовало суеверие, мол, если заполнишь бланки, то точно погибнешь. Поэтому половина листов пустовала. Учитывать по ним потери было невозможно. Смертный медальон служил лишь жутковатой игрушкой. Завернуть надо тело и спрятать в расщелину, чтобы ни фрица, ни живность лесная не добрались. Похороним весной, когда снег растает. — Работаем, товарищи. Через десять минут нужно выступать, — сказал Глеб.